Глава четырнадцатая. Полуденное солнце нещадно палило даже через густой полог джунглей. Пот заливал глаза, одежда давно промокла насквозь. Мы шли уже четвертый день. но как шли? Ползли, продвигаясь все дальше на юг, туда, где, по словам Каари, находился заброшенный город. Рубщики сменялись каждые два часа. Работа выматывала даже тех, кого Асану наделила силой. Топоры мерно взлетали и опускались, рассекая толстые лианы и молодую поросль. Лианы толщиной с человеческую руку оплетали все вокруг, создавая живую паутину. Одни падали под ударами топоров почти сразу же. Другие, будто резиновые, пружинили и не желали поддаваться. Приходилось рубить в несколько заходов, и это отнимало драгоценное время. К вечеру лезвия заметно тупились. Каждый привал начинался с того, что дедушка доставал напильник и принимался править режущую кромку. Без этой ежедневной работы наши инструменты быстро превратились бы в бесполезные железки. К счастью, джунгли часто расступались сами, открывая старые звериные тропы или высохшие русла ручьев. В такие моменты группа заметно оживлялась, можно было идти, не пригибаясь, не опасаясь хлестких ударов веток по лицу. Но чаще все же прорубались. Вот Алексей опустил свой топор на вьющееся растение, дернул стебель на себя, отводя руку в сторону, и молнией отпрянул. В полуметре от его лица качнулась треугольная голова. Змея, потревоженная ударом, соскользнула с разрубленной лианы. «Не убивай!» – успела среагировать я, прыгнула вперед и закрыла собой присмыкающиеся. «Ты чего?» – удивился парень. А после, вспомнив, с кем именно я общалась во снах, Понимающе усмехнулся и миролюбиво опустил орудие, которым хотел треснуть по-животному. «Смотри, как бы самой в подобную тварюшку не превратиться!» — подначил он. Устало отер пот с лица и лихо мне подмигнул. «Тебе не кажется, что подобное к подобному?» — Одеркалила я, усмехнувшись. «Что-то ты на гадюку не похожа. Скорее...» — и, понизив голос, добавил. «Тетка Клара — истинная кобра!» «Эй!» Наш диалог прервал оклик кого-то из ребят. «Чего стоим? Кого ждем? Работаем! Солнце еще высоко!» Через пару часов Степан Анатольевич скомандовал привал, заметив, что дети начали спотыкаться от усталости, впрочем, как и пенсионеры. Я с удовольствием опустилась на поваленное дерево, покрытое мягким мхом. Рядом присела Катя, достала флягу с водой. «Держи», – протянула она мне тару. «Спасибо. Что-то ты бледная». Заметила я, вглядываясь в странно покрасневшие склеры ее глаз. «Сегодня чувствую какое-то странное недомогание», — призналась она. «Но ты не волнуйся. Думаю, это из-за перехода. Сколько уже тащимся по самой жаре? Пятый день». «Все же обратись к Геннадию Петровичу, мало ли. Где-то болит? Может, в определенном месте?» «Плечо чешется», — призналась она. «Покажи». Закрутив крышку бутылки, повернулась к Катерине в ожидании. Девушка закатала рукав. На коже виднелся небольшой ярко-красный бугорок, похожий на укус комара, а вокруг расчесы от ногтей подруги. Я осторожно пощупала на рост. «Твердый какой! Смотри, в нем есть отверстие!» Я наклонилась ниже, рассматривая едва заметную дырочку. «Сиди тут, я схожу за врачом!» Оставив подругу, рванула на поиски нашего педиатра. «Дядя Гена, там Кате плохо, можете посмотреть?» Мужчина сидел в окружении детей и что-то тихо им рассказывал. Кажется, сказку. А что случилось? Мигом встал он и пошел рядом со мной. Я быстро описала ему все увиденное. С каждым моим словом мужчина хмурился все сильнее. Катя, когда эта шишка появилась? Вчера днем, когда мы проходили через те густые заросли. Я поцарапалась. Значения не придала. Сегодня ближе к обеду начало страшно зудеть. Я старалась сильно не чесать. Не до крови. Скороговоркой закончила девушка. Врач осторожно ощупал бугорок. «Не нравится мне это. Евгения Ивановна, посмотрите!» Кликнул он мою маму, сидевшую неподалеку. Рядом с ней устроилась Елизавета Эриковна. «Да, что такое?» Подошла она к нам. «Взгляните. Не замечаете ничего странного?» Матушка осмотрела Катя на плечо. Нахмурилась. Наклонилась ближе. И потрясенно выдохнула. «Там что-то движется!» «Да, я подумал, мне показалось», – поправил очки на переносице Геннадий Петрович. «Увы, не показалось». Катя встревоженно дернулась. «Двигается? Но я ничего такого не чувствую, только чешется до жути». «Спокойно. Диана, принеси, будь другом, мой рюкзак». Я обернулась быстро, протянула сумку врачу. Он достал небольшой ножичек в кожаных ножнах, баночку спирта этилового. Протирая лезвие, пояснил. Полагаю, какое-то местное насекомое отложило яйца. Личинки уже вылупились. Нужно их удалить, пока они не проникли глубже. Катя ошарашенно замерла, а когда мужчина поднес к ее руке нож, отшатнулась. Не дергайся. Я, конечно, могу ничего не делать, но имей в виду: эти твари, если проникнут дальше, натворят много нехорошего. Личинки мигрируют под кожей, образуют новые уплотнения, начнется сильнейшая интоксикация. Воспалятся лимфоузлы. Черви в итоге доберутся до твоих внутренних органов. А там летальный исход. Катя зажмурилась. «Ладно, я готова». Дядя Гена кивнул, протер ваткой смоченной в спирте шишку и сделал надрез. Из ранки показалась вязкая жижа вперемешку с кровью. А потом вывалились белесые, извивающиеся паразиты. Тонкие, как нити, они образовывали непрерывно двигающийся клубок. «Фу, гадость!» – послышалась шокированная. «Боже мой!» – Бабанюра торопливо перекрестилась. Непонятно как, но мы вдруг оказались в окружении соседей, внимательно следивших за действиями доктора. «Теперь понятно, почему нужно носить плотную одежду?» – мрачно заметила мама. «Проверьте все себя и детей осмотрите!» Обработав рану антисептиками, Геннадий Петрович плотно ее забинтовал и дал Кате обезболивающее. Также придется пропить антибиотики. Вот тебе амоксициллин. Принимай по таблетке три раза в день, в одни и те же часы, в течение пяти суток. Каждое утро и вечер ко мне на перевязку. «Спасибо», – кивнула Катерина, держась молодцом. К утру у нее поднялась температура, но Геннадий Петрович заверил, это нормальная реакция организма. Главное, что паразитов удалили вовремя. Что касается гориллы, в те часы, которые определил для перехода Вишневский, Они действительно не показывались, как и другие крупные хищники. Либо нам просто не бывало, аномально везло. Но ведь все хорошее, как и плохое, имеет свойство заканчиваться. По возможности ночевали на естественных возвышенностях, там, где можно было устроить круговую оборону. Лучше всего подходили огромные замшелые валуны или развилки старых деревьев. Выставляли часовых, поддерживали большой костер. Дети спали в центре лагеря, укрытые брезентом от ночной росы. Вокруг них концентрическими кругами располагались взрослые. Сначала женщины и старики, мужчины без способностей, потом одаренные. Четвертый час уже», – оповестил нас дедушка на седьмой день путешествия. У него были механические часы, продолжавшие исправно работать в новом мире. «Пора бы озаботиться поиском места для ночлега». Лишь в пятом часу нам удалось подобрать подходящее место. Два массивных валуна, прислонившихся друг к другу под углом, а с третьей стороны к ним примкнул крутой земляной откос. Получалось естественное укрытие с одним проходом. Только успели скинуть поклажу и разжечь костер, как среди деревьев мелькнула тень. Я так и замерла с полторашкой урта. рта. «Опасность!» – успела крикнуть я, вся напрягаясь внутри. «Это были не гориллы». Интуиция орала, «Это совершенно другой хищник». Из зарослей, метрах в десяти от нас, шагнула огромная черная кошка. В холке она была выше человеческого роста. Мускулистое тело перекатывалось под лоснящейся шкурой при каждом движении. Желтые глаза горели холодным огнем. «Всем назад! камням!» скомандовал Степан Анатольевич, поднимая свою сайгу. Пантера припала к земле. Оскалилась и низко зарычала. Она готовилась к прыжку. Я чувствовала ее голод, ее ярость, ее желание убивать. Время вдруг застыло, и я, как в замедленной съемке, увидела рывок мощного зверя, способного одним ударом лапы снести голову взрослому человеку. Животное метнулось вперед. Вишневский прицелился, но выстрелить не успел. Черная туша на долгую секунду зависла в воздухе. В этот момент откуда-то сбоку с громким боевым кличем на кошку обрушилась знакомая нам горила. Два чудовища сцепились в смертельной схватке. От их столкновения содрогнулась сама земля.